Применение. Осуществление планов. Пройдя первые три этапа навигатора по бизнес-моделям, инициализация, генерирование идей и интеграция, вы завершили разработку бизнес-модели. Следующий шаг применение вероятно, наиболее трудный этап инновационного процесса. К нему, в частности, относятся переговоры по вопросам контрактов с партнерами, Создание новых каналов продаж, конкретизация стратегии выхода на рынок и многое другое. Вам придется поставить под сомнение все прежние предположения и преодолевать сопротивление всех сторон, включая рынок, партнеров и сотрудников. Чтобы справиться с такой непростой задачей, нужно будет напрячь все силы. Со своей стороны мы рекомендуем пошаговый подход к внедрению вашей инновационной бизнес-модели. Вместо того, чтобы начать применять ее одним махом, разумнее подготавливать и тестировать прототипы в небольшом масштабе. Так вы минимизируете риски и получаете возможность побольше узнать о процессе и соответствующим образом скорректировать стратегию. Наш подход к обсуждаемой теме во многом был сформирован в сотрудничестве с Ларри Лейфером, профессором Стэнфордского университета, чья школа дизайн-мышления была пионером в деле разработки инновационных продуктов. Суть нашей совместной работы — разработка процессов, облегчающих применение новой бизнес-модели. Мы тестировали, проверяли и развивали эти процессы в ходе исследований с участием различных компаний. Базовый процесс состоит из трех шагов. Проектирование, создание прототипа и тестирование. Проектирование. Как мы уже упоминали, процесс создания инновационной бизнес-модели состоит из трех шагов. Инициализации, генерирование идей и интеграции. К концу этапа проектирования у вас будут готовы одна-две сбалансированные инновационные бизнес-модели. Создание прототипа. Цель следующего шага — придание задумке материальной формы. Цитируя мудрые слова моих стэнфордских коллег, «картинка стоит тысячи слов, а прототип стоит тысячи картинок». Другими словами, прежде чем идеи можно будет объективно оценить и усовершенствовать, на их основе должен быть разработан физический прототип. Архитекторы уже давно руководствуются этим принципом, изготавливая макет перед тем, как приступать к возведению здания. Прототип дает возможность создать наглядное представление и вызывает у людей доверие к новым продуктам. Ускоренное изготовление прототипов особенно полезно в подобном контексте, поскольку предусматривает быстрое и дешевое тестирование при контролируемом риске. Сильные и слабые стороны ваших идей незамедлительно всплывут на поверхность. Показывайте, не говорите. Что это означает для модификации вашей бизнес-модели? Как вы готовите прототип для инновационной бизнес-модели? Подобный прототип может принимать самые различные формы, от детальных презентаций до бизнес-планов и пилотных проектов на мелких рынках. Но зарубите себе на носу, не стоит тратить слишком много времени и денег на доведение до ума всех мельчайших деталей прототипов. Присущая нам неуверенность не оправдывает такие расходы. В цикле проектирования, создания прототипа, тестирования пригодится еще один принцип дизайн-мышления. Наибольшую отдачу обеспечивают междисциплинарные команды с широким диапазоном опыта и знаний. Каждый цикл проектирования должен совершаться многократно. Первоначальные примитивные прототипы бизнес-модели сменятся усовершенствованными версиями, которые помогут обозначить все детали бизнес-модели. В соответствии с принципом опровергаемости поппера вы выдвигаете предположения и моментально проверяете их в режиме реального времени. Такой подход обязывает вашу команду без задержек генерировать новые знания, формировать общее восприятие предубеждений и совместно работать над их преодолением. Тестирование. Тестирование прототипов определяет, какие измерения новой бизнес-модели работают, а какие нет. Попросите ключевых заинтересованных лиц, как внутри, так и за пределами компании, потенциальных клиентов и поставщиков, высказать свое мнение. Самое главное — собрать как можно больше информации о прототипе. Все собранные сведения используются при создании следующих прототипов, так что они получаются более качественными. Время от времени вам даже придется полностью забраковать прототип и обратить внимание на другие варианты, что может в конечном счете сослужить вам хорошую службу. Наш стэнфордский коллега Ларри Лейфер неустанно подчеркивает важность многократных проб и ошибок. Неудачи — основной источник обучения, и опыт Стэнфордской школы дизайн-мышления доказывает, что без них зачастую нельзя найти новые способы усовершенствовать существующую идею или даже найти совершенно новую идею. Применение — процесс непростой, зато многоаспектный. Цикл проектирования, п создание прототипа, с тестирование, придется повторить не один раз, прежде чем вы будете готовы вывести инновацию на рынок. Со временем новая бизнес-модель обретает все более реалистичные и подробные черты. В этом процессе найдется место и дивергентному, и конвергентному мышлению. В ходе этапа дивергенции пространство возможностей расширяется до их максимального числа. На этапе конвергенции пространство решений сужается до нескольких самых многообещающих идей. Повторяйте попытки до тех пор, пока не найдете верное решение. Иными словами, пока не почувствуете готовность представить новую бизнес-модель на рынке. В 1990-х годах, благодаря подходу, основанному на быстром создании прототипов, циклы проектирования, создания прототипа, тестирования стали использоваться для ускорения обучения. Составление традиционных формальных бизнес-планов утратило былую актуальность. Планирование уступило место гибкости в практической работе и итеративному обучению. Быстрые циклы обучения играют все большую роль, Хотя мы не предлагаем полностью отказаться от бизнес-планов, вам все-таки стоит сосредоточиться на быстрых циклических экспериментах, позволяющих двигаться вперед. Далее перечислены 10 секретов успеха в цикле проектирования создания прототипа тестирования. Секрет первый. Открытость. Тот факт, что мы чего-то не делаем, вовсе не означает, что этого делать не стоит. Секрет второй. Мужество. Судьба благоволит к отважным. Секрет третий. Итерация. хорошая подготавливает почву для лучшего, способствуя непрерывному совершенствованию и более качественным результатам. Секрет четвертый. Разнообразие. Команды должны в разумной пропорции состоять из обладателей конвергентного и дивергентного мышления. Секрет пятый. Перемены. Умейте распознавать поворотные моменты и идти по новому пути. Секрет шестой — обобщение. Записывайте все, что вы узнали после каждого цикла. Секрет седьмой — неудачи. Всем нам нужно учиться, и неудачи — залог прогресса. Новые знания куда важнее, чем оценка результатов. Секрет 8 проблемы. Задавайте любое количество вопросов. Секрет девятый — коуч. Найдите стратегическое применение ключевым фигурам, владеющим дивергентным и конвергентным мышлением. Они помогут вам ускорить процессы. Секрет десятый — направление. Давайте больше свободы темным лошадкам, они могут повести вас совершенно в ином направлении. И снова обратимся к поучительному примеру «Нестленеспрессо». До того, как обрести успех, бизнес-модель Nestlé прошла долгий путь проб и ошибок. В 1970-х годах научный сотрудник Nestlé Эрик Фавр подал заявку на первый патент кофейных капсул. Тогда Nestlé предлагала только быстрорастворимый кофе. Изобретением кофейных капсул Nestlé попыталась укрепить позиции на рынке обжаренного и молотого кофе. «Неспрессо» была основана в 1986 году как абсолютно независимая компания. Долгое время кофейные капсулы мертвым грузом лежали на полках, и у высшего руководства почти созрело решение о продаже оборудования. В 1988-м новый генеральный директор, оценив изначальную бизнес-модель, приступил к ее переработке. Компания стала адресовать предложение не компаниям, а частным лицам. Вместе с тем «Неспрессо» начала пересылать свою продукцию по почте. Новая модель продаж — продажи кофемашин через розничные магазины, а капсулы через специальные магазины «Неспрессо» или интернет — оказалась более чем удачной. Не менее умный ход — приглашение Джорджа Клуни в качестве рекламного лица. И вот с 2000 года компании удается расти на 35% ежегодно. В 2013 она продала больше 5 миллиардов кофейных капсул, получив прибыль в размере свыше 3 миллиардов евро. Испанской компании, производителю пищевых добавок «Натурхаус», также пришлось многократно корректировать свою бизнес-модель до получения окончательной версии, функционирующей по сей день. Изначально бизнес-модель была нацелена на распространение пищевых добавок посредством розничных торговых точек. После сильного ослабления государственного регулирования испанского рынка диетических продуктов, прибыль компании заметно упала. В качестве ответной меры основатели компании приняли решение открыть новые розничные магазины, которые впоследствии могли бы стать объектом франчайзинга. Первым прототипом стал магазин, открытый в 1992 году в стране Басков. Но вскоре магазин закрылся по ряду причин, включая неудачное месторасположение, покупку, а не аренду помещения и избыточный ассортимент. Naturhaus сделала верные выводы из этой ошибки и продолжала итеративное совершенствование бизнес-модели, в частности, брала на вооружение комментарии и отзывы управляющих розничными магазинами. Всего через пять лет после открытия первого магазина годовые темпы роста «Натурхаус» составили 40%. Имея более 1800 магазинов во многих странах, «Натурхаус» на сегодняшний день считается одним из крупнейших франчайзеров в мире. Не тратьте слишком много времени на просчитывание бизнес-операций. Качественная оценка бизнес-моделей гораздо целесообразнее. Какой рынок лучше всего подходит для тестирования нашей бизнес-модели? Где нам быстрее всего удастся получить отзывы клиентов? Каковы технологические возможности и риски? Какие ключевые клиенты с радостью воспользуются нашей новой бизнес-моделью? Бизнес-планы порождают смелые мечты, питаемые предположениями. Прототипы подвергают испытанию эти предположения и побуждают вас учиться. То, что вы делаете, намного важнее того, что вы думаете.